Свадьба. Они плели венки, кто как умел. Сергей еще совсем недавно плел корзины, и поэтому венок у него получался довольно легко. Главное — это выбрать композицию цветов. Время от времени он украдкой смотрел на Элору, любовался. И вдруг подумал, что этот мир для них ведь не навсегда. Они оба его покинут. Ведь Элора рано или поздно, а вернее, все-таки рано, судя по ее возрасту, еще там, на корабле, попадет под аппарат Майера. И значит, ей в конце концов суждено вернуться назад, в свою эпоху. А он сам должен еще встретиться с Сием, Правда, в этом же мире, но зато в его недалеком прошлом. А ведь где-то впереди маячат какие-то сирены, и снова встреча с Элорой. О своей гибели в том мире ему думать совершенно не хотелось. Между тем, у Элоры дела шли неважно, и она, наконец, обернулась к Сергею. «Эй, нет», — сказал он шутливо, закрывая венок своим телом, — «не подглядывать». «Я не смотрю», — улыбнулась девушка. «Вот посмотри, глаза даже закрыла». Сергей посмеялся. Сереж, сказала девушка с виноватым видом, научи как их плести? А то я теоретически все прекрасно понимаю, а практически ничего у меня не получается». Сергей отложил свой венок в сторону. «В детстве не плела, что ли?» «Где ты у нас в округе видел столько много цветов?» — спросила, в свою очередь, Элора, и, и Сергей слегка устыдился. «Действительно», — подумал он, — «в ее мире цветы были редкостью». Он быстро сплел ей венок из тех цветов, что она выбрала, стараясь сделать его как можно красивее. А спереди он украсил маленькими красными цветками колокольчиками, словно венец короны. «Принимай», — сказал он бодро, протягивая свое творение. «Спасибо», — смутилась она. «Но как-то это не совсем правильно». «Ничего страшного», — заверил он. «Твоя учеба отняла бы много времени, а мне не терпится назвать тебя своей женой». «Мне тоже», — тихо сказала она, улыбаясь, и они оба рассмеялись. «Ну, тогда положи его на пол», — решила Элора, — «чтобы не с рук брать». Сергей аккуратно, чтобы не повредить, положил венок перед Элорой, и она еще более осторожно и торжественно подняла его. Они стали напротив друг друга, необычайно серьезный, словно в церкви, держа венки на вытянутых руках. «Наверное, надо что-нибудь сказать?» — волнуясь неуверенно, спросила она. Сергей подумал. «Дорогая Элора», — начал он торжественно протягивая ей свой венок, — «Вручаю тебе этот убор и клянусь быть верным мужем и любить тебя всегда, сильно-сильно!» Девушка серьезно кивнула. «Сережа!» — сказала она в ответ. «Любимый! Я вручаю тебе это украшение и прошу тебя взять меня в жены. Клянусь любить тебя вечно и быть тебе верной женой в печали и в радости!» Необычайно торжественно. Они, волнуясь, как дети протянули венки друг к другу, стараясь надеть их на голову. И в это мгновение... Сергей не успел еще поднять свой венок над головой лоры, как вдруг по ее телу прошла легкая судорога. Она удивленно прислушалась к себе, ее контуры подернулись легкой рябью, стали размытыми и расплывчатыми, подвергаясь неуловимым превращениям необъяснимой трансформации. Осознав все, она с невыразимой мольбой посмотрела на Сергея, беззвучно прощаясь. Образ ее поблек, и она исчезла, без следа. Только венок, упав вместе с ее набедренной повязкой, потерял свой торжественный вид. Остолбенев, он ошарашенно смотрел на то место, где она только что стояла. «Как? За что?» — стремительно пронеслось у него в голове. «Это же несправедливо!» Он зачем-то бросился по ветке, все еще бережно держа свой венок и еще не веря и не желая верить в то, что он может уже и не пригодиться. Сергей стремительно заглянул в дупло, обшарил там все углы. Потом заглянул в шалаш. Бегая по ветке, он заглядывал под каждый листок. Совершенно не обращая внимания на муравьев, он пронесся под костями гигантского скелета, выскочив на самый край ветви. Элоры нигде не было. Ни в своем обличии, ни в виде бабочки, ни в каком другом. И только теперь он осознал, что остался один. И мало того, он потерял Элору. И вполне возможно, что навсегда». Неизвестно ведь, доведется им еще встретиться в этой непонятной гонке по чужим мирам, и также неизвестно, когда он появится в этом мире. Вполне возможно, что до этого события пройдут абсолютно невыносимые месяцы, а то и года одиночества. А может, она сейчас уже вернулась к себе домой, и ее путь по мирам уже закончен, и мало того, ее уже ждет неумолимая встреча с аппаратом Майера. Обессиленный он устало опустился на ветку, привалившись к какому-то листу. И венок он все еще бережно держал на своих коленях. А позади, в отдалении, слившись с листвой, неотрывно глядя на него, неподвижно сидела принцесса. Сам Сергей исчез из этого мира примерно через месяц.